Второе. Коль скоро мы заговорили о его культе, надо понять, на какой почве и в каких декорациях этот культ сформировался. Пожалуй, главным географическим и культурным открытием второй половины XX века была Латинская Америка. Отчасти это вышло потому, что Европа была страшно скомпрометирована и очень уж устала от самой себя – Фашизм-то породили не Штаты и не Африка, он зародился в той самой части света, которая считала себя цитаделью цивилизации. А Эрнесто Гевара родился, боролся и погиб в загадочной и совершенно особой среде, где перевороты – главный национальный спорт, и все это тесно связано с сексом, культурой, в особенности музыкой, и легкими наркотиками. В общем, это принципиально новая социокультурная среда. Тем, кто раз побывал в Латинской Америке, становится ясно, что человеческая жизнь не есть абсолютная ценность. Все равно помирать. А потому главная задача человека состоит в том, чтобы эту жизнь продать, отдать, как можно дороже и эффектнее. Здешний культ смерти, лучше бы героический, настолько потряс Эйзенштейна, что он собирался мексиканскую свою эпопею закончить именно народными плясками со скелетом, главным героем местного праздника. Смерть выступает чуть ли не символом радости и возрождения, обыгрывается, обтанцовывается, карнавализуется и так далее». Поскольку измененное состояние сознания для местного населения, в общем, норма, да и местный воздух, фантастические пейзажи, и бурная история этих мест, незабытые и все еще горячие, сами вводят вас в некий транс, который долго потом не проходит, представления о смысле жизни и о ценностях у этих людей тоже сдвинуты. Для европейского человека, скажем, труд всегда является ценностью серьезной и неприходящей. Он придает всему смысл, спасает от распада и так далее. Для латиноамериканцев это вовсе не так. Здесь любят и умеют ценить праздность. Существует даже культ праздноваландания. Инков, которые пытались заставить всех работать, в конце концов свергли с помощью испанцев, после чего посадили себе на голову гораздо более жестокую грабительскую диктатуру, но это никого ничему не научило. И удачливость, и богатство тут недобродетели и вообще вещи не самые значимые. С точки зрения западного человека, особенно либерала, биография Че Гевара цепь поражений причем поражений смешных и унизительных. Его опыт государственного управления – цирк с конями. Его знаменитые солдатские подвиги – эпопея, по сравнению с которой приключения Швейка кажутся образцом героизма и осмысленности. Однако с латиноамериканской точки зрения Че Гевара классический святой, поскольку он был носителем всех местных добродетелей, причем в превосходной степени. Поэтому чегеваризм стал главной религией на всем латиноамериканском пространстве, а в эпоху всемирной моды на это пространство перекинулся и на Штаты, и на Европу, не говоря уж про Африку. И никаких способов ограничить эту религию, которую иные предпочитают называть модой, пока мест не обнаружено. Скажу вам больше, дорогие товарищи, ее и не надо останавливать». Потому что чем бы там ни занимался реальный Че Гевара, а в последователях своих он воспитывает хорошие качества, неравнодушие к чужим проблемам, упорство, самоотверженность, бессеребряничество и начитанность. Реальная биография его, повторяю, общеизвестна, и если стоит ее пересказать, то исключительно под упомянутым сравнительно культурологическим углом зрения». Посмотреть, как разнятся ее оценки в европейской и латиноамериканской системе ценностей. Путь Че Гевара исчерпывающе характеризуется песенной строкой «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону». Как-то так у него всегда выходило, что он двигался ходом коня, шел туда, а выходил сюда. С точки зрения европейца это смех и грех, а с точки зрения нормального латиноамериканца – добродетель и чуть ли не благословение, потому что здесь и история, и люди движутся нелинейно. Берем его первое латиноамериканское приключение – Собственно, каноническая география и состоит из этих этапов. Первое большое путешествие, второе большое путешествие, Санта-Клара, Кубинская революция, Африка, Боливия, героическая гибель. Он одержим желанием помогать бедным, причем не просто бедным, а прокаженным, то есть самым отверженным. В этом видится изначальная установка на святость, сопоставимая с подвигом матери Терезы, и медицинское образование Мницца было получено с расчетом на героическое служение. Помогать больным можно было и по месту рождения, в Аргентине, но его тянет странствовать. Он вообще не мог долго сидеть на одном месте, чувствуя, что истинный проповедник может быть только бродячим. Поездку ему предложил Альберто Гранада. врач, чьи воспоминания об этом путешествии были впоследствии экранизированы под названием «Дневник мотоциклиста» и сделали Геваре дополнительную рекламу уже в XXI веке. Отправляясь в путешествие в декабре 1951 года, Эрнесто Гевара пообещал тогдашней подружке привезти кружевное платье. Она выдала ему для этой цели 15 долларов. Выехали на мотоцикле «Гранада», который все время ломался и окончательно развалился в Венесуэле. На пропитание зарабатывали любой работой, старательно избегая, однако, грубого крестьянского труда. В основном давали крестьянам ветеринарные советы или чинили простую бытовую технику, будильники, радио. Приехали в Вальпараисо, хотели оттуда плыть в Лепрозорий на острове Пасхи, но ближайший пароход отходил через полгода. Вместо лепрозория посетили медные рудники. Потом отправились в Мачу-Пикчу. Это еще не была туристическая столица Перу. Священный город инков пребывал в романтической полузаброшенности. Культовые сооружения только очищались от зарослей. Ночевали там под открытым небом, беседуя о причинах гибели инкской государственности – Должен заметить, там есть на что посмотреть, особенно в лунную ночь. Ничего красивее я в своей жизни не видел. Это даже круче, чем Артек. В Перу посетили лепрозорий врача Уга Песче. Он дал им рекомендательное письмо в другой лепрозорий, в Сан-Пабло. По дороге туда у Гевары случился приступ астмы, и он неделю валялся в больнице. Доехали до Сан-Пабло, очень понравились прокаженным, и те, в благодарность за лечение и хорошие отношения построили им плот, на котором они отправились в Летисию по Амазонке. Но мимо Летисии по неопытности проплыли. В результате из Перу попали в Бразилию, где их арестовали за подозрительно грязный вид. Начальник полиции обещал их выпустить, если они потренируют местную футбольную команду. Аргентинцы же должны классно играть в футбол. Гевара и правда играл только в дублирующем составе. В основной не включали, боялись астматического припадка. Что удивительно, они натренировали местную команду, выигравшую чемпионат родной провинции, и болельщики на радостях купили им авиабилет в богату. В богате их опять арестовали, потому что там как раз шли репрессии против очередных восставших, но на этот раз никого тренировать не потребовалось. Их отпустили за обещание немедленно покинуть Колумбию. А бабок нет. Что делать? Познакомились с какими-то студентами. Те сбросились, достали им денег на дорогу до Венесуэлы, и они то пешедрайлом, то на попутках добрались до Каракаса. Там разделились. Гранадо устроился работать в местной Лепрозорий, а Гевари захотелось в Буэнос-Айрес. Он поклялся родителям, что закончит учебу в университете. Денег на самолет нет. Тут он встретил двоюродного дядю, отправлявшего на самолете несколько элитных лошадей богачам в Майами. Пристроился к лошадям и еще на месяц застал в Майами, живя в проголодь. Там он тоже прибился к каким-то студентам и читал книги на местных книжных развалах. Потом на последние деньги купил кружевное платье для подруги и опять пристроился к порожнему рейсу на Буэнос-Айрес, к грузовому борту, куда его взяли за исключительное личное обаяние. Пространствовав таким образом девять месяцев, он оказался в Аргентине и пошел к любимой с кружевным платьем. История умалчивает, дождалась ли она его, но по логике сюжета ясно, что не дождалась. То есть из девяти месяцев странствий, как видим, собственно, прокаженными он занимался хорошо, если месяц, но ведь проказа толком и не лечилась, по крайней мере, в те времена. Не лечение было важно, а внимание доброжелательного студента, бесстрашно прикасавшегося к язвам. Он, в самом деле, совершенно не боялся заразиться или умело это скрывал. Еще одна черта святости. А то, что он постоянно едет не туда, куда собирался, проезжает остановки, тренирует каких-то, прости господи, футболистов или вляпывается в трагефарсовые споры со студентами, это как раз высшее, тоже на грани святости, доверие к судьбе. Ехать не туда, куда намечено, а туда, куда Бог поведет. И Бог его хранил и в этом путешествии, и в следующем, когда он перевернулся на грузовике и отделался ушибом руки, и в штурме Санта-Клары.